Нина, глава 1. О Боже! Выскочив из салона красоты, я с ужасом смотрела на мой полыхающий автомобиль, к которому со всех сторон сбегался народ. Водителя выбросила взрывом на тротуар. Бросившись к нему, чтобы узнать, жив он или нет, я подвернула ногу, сломала каблук и заскулила от боли и охватившего меня отчаяния. Но, увы, мой водитель и по совместительству охранник был мертв. Я не нащупала у него пульс. Перепуганные люди в один голос говорили, что никто из прохожих не пострадал, и обсуждали случившееся. Я смотрела на горящую машину, смахивала слезы и думала, что через несколько минут там должна была оказаться я. На место происшествия прибыли специалисты экспертно-криминалистического центра Сотрудники столичной прокуратуры, скорая и пожарники. «Я хозяйка взорванного автомобиля», — глухо произнесла я, подошедшему ко мне оперативнику. «Погиб мой водитель. Зовут Алексей». В момент взрыва я была в салоне красоты. Алексей ждал меня в машине. За минуту до взрыва он позвонил и спросил, успеет ли ненадолго отъехать, чтобы купить сигарет. У него сигареты закончились. Я разрешила, сказав, что у него есть полчаса. Раньше я не освобожусь, только я положила трубку, как раздался сильный взрыв. Даже стекла в салоне посыпались. Все выбежали на улицу. Я тоже. Увидела, что горит мой автомобиль. «Простите, а вы чем занимаетесь?» — прищурил глаза оперативник. «Бизнесом?» — не раздумывая ответила я. «Понятно». Оперативник развел руками и сочувственно посмотрел на меня. Что вам понятно? Понятно, что меня хотели убить? Думаю, если бы хотели убить, то уже бы убили. Вас просто хотели напугать. Напугать? Я ощутила, как меня залихорадило. Все поплыло перед глазами. Увидев, что я пошатнулась, оперативник тут же меня поддержал и отдал в руки врачей. Они привели меня. Чувство. Дали успокоительное и померили давление. Когда мне стало немного легче, я выбралась из машины скорой помощи и услышала, как за моей спиной собравшиеся зеваки обсуждают произошедшее. Хозяйка машины, вот это бизнесменша стоит. Должны были взорвать ее, а взорвали водителя. И зачем только эти деньги нужны? Какая же страшная у них жизнь? Молодая, красивая, богатая, чудом осталась жива. Жили мы без больших денег и еще столько же проживем. Да даже если бы и сдохла, то таких не жалко, раздался в толпе громкий мужской голос. Откуда у нее столько денег, чтобы на роскошной машине ездить и водителя держать? Знаем мы этот бизнес. Раньше таких спекулянтами называли и в тюрьму сажали. А теперь они все бизнесмены. Все дорого продают и жируют за наш счет. Она-то сама жива осталась. С ее головы ни один волос не упал. А водитель погиб. А ведь он на зарплату жил. Из-за таких вот нормальные люди погибают. Да ладно вам, что вы на девушку взъелись? У нее и так горе. Да какое у нее горе? То, что дорогой кусок железа потеряла. Так это ерунда. Она себе завтра же пойдет и другую тачку купит. Дороже прежней. Страховку получит, денег добавит и на новом мире не поедет. Они же с жиру бесятся, вот от нечего делать и стреляют друг в друга. А у простого работящего человека на это ни времени, ни сил нету. Жить надо по-честному, а не народ обманывать. Когда вижу девку на дорогой машине, то прямо задушить хочется. Это ж и дураку понятно. Либо чья-то подстилка, либо спекулирует. Что эти бизнесмены в наше время производят? Ничего, только все перепродают. Я никогда не могла понять, почему у нас до такой степени ненавидят успешных людей. В любой другой ситуации я бы не опустилась до общения с дураками и завистниками, но сейчас не выдержала. Прекратите. Я решительно развернулась в сторону говоривших. Хватит. Что я вам сделала? «Идите по своим делам! Штурты поразивали Любопытно! Хлеба и зрелищ хочется!» Ошарашенная толпа напряженно притихла. В аквапарке в день Святого Валентина обрушившаяся крыша погребла под собой сотни людей, приехавших на праздничную программу, — произнесла я дрогнувшим голосом. «Среди десятков погибших было много детей». И когда весь мир, затаив дыхание, смотрел репортажи, как из-под завалов достают людей и приносил свои соболезнования, такие, как вы, злорадствовали. Вам было не жалко погибших и искалеченных, ведь купить билеты в аквапарк могут только богатые, а простому человеку со средней зарплатой туда доступа нет. Никакого сочувствия и сострадания. Напротив, тихая радость, что в одном месте... Накрыло столько состоятельных людей. Нечего развлекаться и тратить деньги. Для честного человека это непозволительно. Жутко было слушать подобное. Просто чудовищно. Как же вы ненавидите тех, кто хочет чего-то достичь в жизни? Зависливые, малодушные людишки. Кто вам мешает поднять свои задницы со стульев? Лень? Страх? Вы же не любите рисковать. Мало спать и много работать. Вы любите пить чай с бубликами, сплетничать и ждать, когда закончится рабочий день и можно будет идти домой. Вы же на лишние пять минут на работе не задержитесь. Поняв, что меня может понести дальше, я отошла от оторопевших зевак и набрала номер телефона Матвея. Алло, Матвей, у меня проблемы. Приезжай, пожалуйста. Сейчас продиктую адрес. «Нина, не могу. Я на совещании», — холодно ответил Матвей. «У меня автомобиль взорвали, водитель погиб. С тобой все в порядке? Ты жива? Если бы была мертва, то не звонила бы. Держись, я пришлю за тобой машину. Вечером увидимся, и ты мне все расскажешь. А ты разве сам не приедешь? Я же сказал, что у меня совещание». «Меня машину взорвали, а ты не можешь отменить какое-то совещание. Я же сказал, что могу прислать своего водителя». «Мне нужен ты, а не твой водитель», – тихонько всхлипнула я, но тут же взяла себя в руки, потому что не хотела, чтобы Матвей почувствовал мои слезы. «Неужели нельзя отменить совещание?» «Нина, это не просто совещание. Ты даже представить себе не можешь, насколько оно для меня важно». «А я для тебя важна?» – обреченно спросила я. «Конечно. Сейчас к тебе приедет мой водитель. Называй адрес». «Не стоит», – обреченно произнесла я. «Нина, я действительно очень занят. Главное, с тобой все в порядке. Ты жива, здорова. Вечером мы все обсудим». Не говоря больше ни слова, я сбросила звонок и стала отвечать на вопросы оперативников. Чуть позже я узнала, что, по всей вероятности, к моей машине было прикреплено радиоуправляемое взрывное устройство. Получается, что если бы меня хотели убить, то оно сработало бы именно в тот момент, когда я сидела в машине. Значит, этот взрыв, как и говорил следователь, чье-то странное предупреждение. Я посмотрела, как накрыли обгоревшее тело Алексея и, положив на носилки, понесли ногами вперед в машину скорой помощи. «Вы кого-нибудь подозреваете? Я сейчас не готова ответить на этот вопрос. Мне нужно подумать», — ответила я и судорожно полезла в карман за сигаретой. «У вас есть враги?» «Насчет врагов не знаю. Может быть, вы кому-нибудь перешли дорогу? С кем-то не рассчитались? Для чего-то же вас напугали? Если вас оставили в живых, Значит, от вас ждут каких-то правильных действий. Мне надо подумать, вновь повторила я, потерев пульсирующие виски.